Изменил прямой путь на извилистый, дал крюку и тихо сказал «Здравствуйте, Анюточка!» «Елене Васильне скажу!» — тотчас механически и без шепнула Анюта и закрыла глаза, как обреченный, над которым палач уже занес нож. «Глупень!» Турбин неожиданно заглянул в дверь. Лицо его стало ядовитым. «Метелочку, Витя, рассматриваешь?» «Так, красивая!»